«Встречаемся завтра на рассвете у восточного побережья острова Накапуи!» Джек повторил название по буквам. «Ты знаешь, где это находится? Найду как-нибудь. Увидимся там!» Связь прервалась, и Джек положил переговорное устройство. «Это ловушка, я уверен», — проговорил Чарли. Джек опустился в капитанское кресло. «О да! Я в этом и не сомневаюсь!» Глава семнадцатая. Перемена курса. 7 августа. 9 часов 30 минут. У восточного побережья острова Накапуи, Микронезе. До рассвета оставалось полчаса. Джек плыл в темной воде, то и дело сверяя со светящимся циферблатом глубоководных часов. Пока он укладывался в график. Он скользнул в воду с кормового трапа Фаттама десять минут назад. В неопреновом гидрокостюме боди-иглов, в маске, ластах и с баллонами на спине он, позабыв о всех своих болячках и травмах, плыл хоть и неторопливо, но уверенно, сильно работая ногами. Из темной толщи воды возникла высокая каменная колонна, и Джек вовремя вогнул ее. Перед погружением Роберт снабдил его набором для рочного подводного плавания, небольшим ультрафиолетовым фонариком, который крепился на запястье, и специальной маской, поэтому теперь Джек без труда ориентировался в темных морских недрах. Взглянув на компас, он убедился, что движется правильным курсом. «Где-то впереди на воде должен находиться полицейский катер Спенглера». Незадолго до рассвета их суда подошли к восточному побережью острова Накапуи и остановились примерно в полумиле друг от друга, дожидаясь восхода солнца. Но не успели матросы и фатома бросить якорь, как Джек уже был в воде. Для выполнения его плана требовались скорость, скрытность и предрасветная темнота. Чуть раньше ему передали по факсу подробную схему полицейского катера и кодовую комбинацию, с помощью которой открывался замок помещения для арестованных. Джек предполагал, что Карен держит именно там. Из темноты вырисовалась еще одна колонна, тем еще одна. его взгляду открылись стены и полуразвалившиеся дома, покрытые кораллами и полощущимися в морских течениях лентами водорослей. Впереди виднелись другие постройки и фасады. Это был сданувший каменный город. Канинве-Намкхэт. Карен рассказывала об этом городе вчера по пути в Нанмадол. И, вспомнив, что она говорила, Джек назначил Спенглеру встречу именно здесь. Полицейские катера были оснащены сонарами, и Джеку нужно было прикрытие, чтобы подплыть к судну противника незамеченным. Роль такого прикрытия должны были сыграть подводные руины. Джек плывал над самым дном, стараясь держаться как можно ближе к колоннам и постройкам, а, приблизившись к своей цели почти вплотную, и вовсе начал двигаться зигзагами, перемещаясь от одного укрытия к другому и стараясь, чтобы между ним и катером Спенглера все время находилась какая-нибудь стена. Взглянув вверх, он увидел, что по поверхности воды и хищно рыскают лучи прожекторов. Все пространство вокруг корабля было освещено, как рождественская елка. Джек поплыл еще осторожнее, лавируя и время от времени переждая в какой-нибудь нише или за колонной, пока луч не пройдет над его головой. Наконец он оказался в 35 футах под килем судна. Джек сверился с часами. Теперь он опережал собственный график на несколько минут. Скоро взойдет солнце. Отрегулировав компенсатор, Джек опустился на самое дно. Теперь от киля полицейского катера его отделяли 40 футов. Укрывшись в тени толстой стены, он снял баллоны, ласты и избавился от грузов. Сделав напоследок несколько глубоких вдохов, он перекрыл подачу воздушной смеси, а затем отстегнул от бедра дополнительный баллон с воздухом и уложил его вместе с остальным оборудованием маленький размером с термос этот баллон предназначался для кар пока все шло как было задумано распрямившись джек похлопал себя по поясу и убедившись в том что два водонепроницаемых пластиковых пакета на месте выключил ультрафиолетовый фонарь его окутала темнота изготовившись джек выплюнул загубник и устремился вверх целясь в кромовую часть катера